Марс. Четвертый от Солнца планета Марс, который из-за своего оранжевого цвета получил название Красная планета, с древности привлекал внимание людей. Плоскость его экватора наклонена относительно плоскости орбиты на 25 градусов. На Марсе происходит смена времен года. Ярче всего сезонные изменения проявляются в полярных областях, а зима в южном полушарии холоднее, чем в северном. Ядро Марса состоит почти из чистого железа или из сплава железа и сульфида железа и пребывает в жидком состоянии. Выше ядра находится силикатная мантия, обогащенная железом и мощная кора толщиной 70-100 км. Цвет планеты определяют красные оксиды железа, присутствующие в поверхностных породах. В настоящее время собственного магнитного поля у планеты нет, однако с борта космических аппаратов обнаружены места с сильной остаточной намагничностью. Вероятно, они являются реликтами далекой эпохи, когда у Марса была мощная магнитосфера. Рельеф Марса отличается большим разнообразием. Свои следы на поверхности планеты оставили вулканы, метеориты, ветер, вода и льды. Метеоритные кратеры располагаются на двух третях поверхности планеты. Южные полушария покрывают древние высокогорья, а в северных широтах сосредоточены более молодые равнины. Разница высот между горными и равнинными областями достигает 6 километров. Вероятно, в прошлом Марс пережил бурную геологическую эпоху, которая, скорее всего, закончилась около миллиарда лет назад. Среди марсианских вулканов выделяется Олимп, диаметр основания которого достигает 550 километров, а высота от подножия — около 27 километров. Он увенчан 60-километровым кратером. Также в прошлом огромную роль формирования рельефа Марса играла проточная вода. В настоящее время воды на Марсе много, но вся она находится в замерзшем состоянии, в полярных шапках и вечной мерзлоте. Низкое атмосферное давление исключает возможность существования жидкой воды на поверхности планеты. Средняя температура на Красной планете значительно ниже, чем на Земле, около минус 50 градусов Цельсия. При наиболее благоприятных условиях летним днем в районе экватора воздух прогревается до 30 градусов Цельсия, Но зимней ночью мороз может достигать минус 140 градусов Цельсия. Такие резкие перепады температуры вызваны тем, что разреженная атмосфера Марса не способна долго удерживать тепло. Над поверхностью планеты часто дуют сильные ветры, скорость которых доходит до 100 метров в секунду. Малая сила тяжести — позволяет даже разреженным потоком воздуха поднимать огромные облака пыли. Иногда довольно обширные области на Марсе бывают охвачены грандиозными полевыми бурями, которые чаще всего возникают вблизи полярных шапок. Атмосфера Марса существенно более разрежена, чем воздушная оболочка Земли. По составу она напоминает атмосферу Венеры — и на 95 градусов состоит из углекислого газа. Около 4% приходится на долю азота и аргона, кислорода и водяного пара в марсианской атмосфере меньше 1%. Водяной пар и углекислый газ часто собираются в облака. Над низинами, каньонами, долинами и на дне кратеров в холодное время суток часто стоят туманы, Также на поверхность планеты может выпасть снег. Оба спутника Марса, Фобос и Деймос, движутся по почти круговым орбитам, лежащим в плоскости экватора планеты, имеют вытянутую форму и небольшие размеры, состоят из одной и той же темной породы, похожей на вещество некоторых метеоритов и астероидов. Их поверхность изрыта метеоритными кратерами, и они оба испытывают сильное приливное воздействие со стороны Марса, так что всегда повернуты к нему одной стороной.